Тут словечко вставил царь. Не умели так встарь, деликатно, нежно, тонко. Мы-то как, припомни, жонка. — Ладно, ладно, что болтать, — говорит царица-мать. Как умели говорили, поженились, не тужили. И Милону, погрозив, молвит, — ты не учтив или не видишь, гостья плачет. Ты бы выспросил, что значит? Как не бились мы с отцом, ничего мы не поймем. Вся в слезах и все про муху. Расспроси у ваш старуху.